28. Хотя я сотни раз проходил пешком или проезжал на машине по этому отрезку улицы Алькала у поворота на Гранвиа, никогда до свадьбы Рауля не замечал, что там стоит церковь, потому что ее плотно обступили другие здания. Мы с мамой попросили таксиста высадить нас чуть подальше, потому что не имели ни малейшего желания смешиваться у входа с родственниками невесты, с целой толпой расфуфыренных по этому случаю арагонцев, Как мы потом узнали, многие из них жаловались, что свадьбу не сыграли в Сарагосе. Со стороны жениха присутствовали только мы двое, мама в фиолетовом платье с сумкой, в тон, и я. «Что бы сказал на это папа?» Когда мы выходили из дома, вид у нас был такой, будто мы шли на похороны. Мама пожаловалась, что всю ночь не могла сомкнуть глаз, терзаясь этим вопросом. Она с трудом скрывала свое настроение, хотя и твердила, что ради сына мать должна сделать все, что угодно. Кажется, я тоже давал ей немалый повод для тревоги, так как не переставал язвить с того самого дня, как узнал об ожидавшем нас счастливом событии, поскольку раньше ни о чем таком даже не догадывался. Накануне венчания мама вдруг испугалась, что я откажусь идти на церемонию, о чем я действительно подумывал, и ей придется одной ехать в церковь сан хоссе а потом и на свадебный обед. Чтобы успокоить ее, я сказал примерно следующее. «Не переживай, весь этот театр меня нисколько не волнует. Мы поедем вместе, только пусть наш святоша не надеется, что я нацеплю галстук». От каких-то родственников Марии Элены мы узнали, что Рауль нас ищет, а мы уже сидели на краю скамьи, не близко и недалеко от алтаря, среди незнакомых нам людей. И тут в центральном проходе появился Рауль с озабоченным лицом, в сером костюме, подчеркивающем его тучность. Он озирался по сторонам, потом увидел нас и знаками велел пересесть в первый ряд к родителям невесты. Мы согласно кивнули, мол, да, сейчас пересядем, но с места не двинулись, из уважения к памяти отца, который враждебно относился к любым религиозным церемониям. Мама не видела ничего плохого в том, что один из ее сыновей женится в столь юном возрасте. Каждый сам выбирает себе судьбу. Этот потрясающий философский мыльный пузырь был бы достоин моей тетради, если бы я не считал его величайшей ложью. Мне, честно говоря, судьба брата была по барабану, если бы не одна деталь. Начав встречаться с этой девушкой, такой же толстой, как и он, Рауль стал ревностным католиком. Вот в чем беда. Больше всего нас с мамой выводили из себя его нескончаемые проповеди, когда он окроплял нас своим назойливым восторгом, словно кто-то возложил на него миссию спасти близких от заблуждений и обратить в католическую веру. И это, как мы полагали, шло от невесты. Она была первой его девушкой, и ей предстояло стать его единственной супругой на всю жизнь, пока смерть их не разлучит. Мария Элена не сомневалась в существовании Бога, в его необходимости и в том, что не может быть другой морали, кроме основанной в первую очередь на служении Богу. Моему брату, этому дурачку, в день свадьбы было 22 года, и ей на три года больше. В тот день он слепо слушался священника. «Иди туда», и он шел туда. «Иди сюда», и он шел сюда. А потом принял причастие и стоял, молитвенно сложив руки на груди, при этом из-под жилета у него выпирал толстый живот. Интересно, закроет он или нет глаза, чтобы лучше проникнуться мистическим экстазом. Но проверить этого мы не могли. Рауль повернулся к нам спиной. Он проглотил гостью, а я подумал, вот сейчас из-за колонны выйдет наш папа и даст тебе подзатыльник. Но папа не вышел. Рауль, сделавшись отныне святым, да еще и пожизненным мужем, снова сел на стул перед алтарем, рядом со своей белой невестой. Я шепнул маме. «А все из-за того, что вы нас крестили». Она приблизила губы к моему уху. «Да. А еще из-за того, что каждое Рождество мы ставили в коридоре на комоде Белен. Мы посмотрели друг на друга, сперва серьезно, испытывающе, потом с улыбкой, и оба едва-едва удержались, чтобы не расхохотаться, прямо во время церемонии венчания». Двадцать девятое. До свадьбы я только один раз видел девушку, которой предстояло в самом скором времени, всего через несколько месяцев, стать моей невесткой. И, судя по всему, навсегда. И прахом станут, прахом, но влюбленным. И самому Господу не удастся разлучить их, даже вздумая он пустить в ход свою секиру. Мама сказала мне спокойно, как сообщают самые обычные вещи. Рауль женится. Я решил, что она шутит, и тем не менее, будучи человеком любопытным, спросил, На ком же он женится? На девушке, с которой познакомил нас в на начале года. Мне пришлось слегка напрячь память. Я даже имени ее не запомнил. На той толстой, что ли? Мама кивнула, изобразив на лице притворное негодование. Ни мама, ни я долго не слышали, чтобы Рауль ухаживал за какой-нибудь девушкой. Мама, понизив голос, призналась, что было время, когда у нее даже зародилось подозрение, а вдруг наш Раулита с другой стороны улицы. Но она готова была принять и это, потому что сын есть сын, что бы ни нарисовалось. Я же в ответ посоветовал ей называть его Раулем, а не Раулита, иначе он опять взбеленится. Но к ее подозрению я всерьез не отнесся. По-моему, под влиянием материнских чувств она стремилась приукрасить младшего сына, приписывая ему достоинства, которых он был начисто лишён. Ей проще было поверить, в его нетрадиционную ориентацию, чем открыть глаза и увидеть то, что видели все мы. На самом деле парень с такой физиономией и такой фигурой, с писклявым голосом, да еще сутулый, неуверенный в себе и робкий, вряд ли имел шанс кому-то понравиться. Подобный набор качеств любому отравит юные годы. Готов спорить, что к моменту венчания в церкви Сан-Хосе он не знал настоящего секса и спасался исключительно анонизмом. Короче, брат женился, чтобы поиметь женщину, а его невеста, в свою очередь, вышла замуж, чтобы ее поимел мужчина. Это был пакт между двумя прагматичными людьми, стопроцентно уверенными в том, что при их внешней непривлекательности им будет трудно, если вообще возможно, найти себе пару. Подозревая, что природа из-за усталости или полени порой работает спустя рукава и создает людей низкой пробы, не брезгуя использовать для них бракованные детали, оставшиеся лишними после сборки других индивидов. Именно так случилось с Раулем и Марией Эленой. Природа отказала им даже в скудной доле обаяния. Но не зря ведь щедрость природы вошла в поговорку, а может, она просто почувствовала угрызение совести и поэтому наградила их хорошими мозгами. Правда, больше жену, чем мужа, а также дала двух дочек, которые, к счастью, получили не худшие черты от каждого из родителей. Со временем у меня сложилось впечатление, что католицизм, практикуемый моей невесткой и безоговорочно принятый моим братом, носит чисто утилитарный характер. Они вдвоем основали предприятие под названием «Семья», в результате чего образовалась группа из четырех членов, которая руководствуется строго определенными принципами, и главный из них. соблюдение религиозных обрядов. Это люди, приученные к порядку, костные, непрошибаемо консервативные, осмотрительные, не склонные к риску, до крайности бережливые и начисто лишенные воображения. Но дела у них идут хорошо, а значит, они все делают правильно. Тут их упрекнуть не в чем. Они пустили глубокие корни в почву среднего класса, от них пахнет одеколоном, они воспитали дочек в благочестии, дали им возможность учиться в частных школах и ездят на уже снятом с производства автомобиля. А еще я легко представляю, как брат с женой благословляют пищу перед едой и совокупляются раз в неделю в заранее установленный день, всегда в одной и той же позе, на чистых простынях, пользуясь купленными со скидкой презервативами. У меня не было ни одного конфликта с Марией Леной, а знакомым около 30 лет. Но, насколько помню, между нами ни разу не случилось и более или менее содержательного разговора. Мы вели себя друг с другом вежливо. Иногда вдруг невесть откуда появлялась даже искра сердечности. У меня нет ни малейших сомнений, что для моего брата Мария Лена вполне подходящая пара, да и человек она неплохой. Так же считала наша мама, хотя испытывала к невестке стойкую неприязнь. Я никогда не слышал, чтобы брат с женой ссорились, Она умеет рулить им, не прибегая к убийственной язвительности, которая обычно в ходу у властных женщин. И сразу видно, что они великолепно ладят между собой. Во многом благодаря тому, что при малейших расхождениях он спешит присоединиться к ее мнению, или наоборот, она присоединяется к его мнению, словно они соблюдают некий договор о мирном сосуществовании, который предполагает набор тонких акустических, и мимических сигналов и требует глубокого взаимного понимания, хотя мне, полному профану в этой науке, заметить такие сигналы невозможно. Тридцатое. В заключении вчерашнего сюжета я забыл написать, что Рауль и Мария Элена счастливы. Счастливы, подозреваю, в том смысле, какой сами придают этому понятию, не слишком о нем задумываясь. Оба они одинаково толстые, действуют всегда с общего согласия и имеют обо всем схожие суждения, а также схожие антипатии и пристрастия. Бертран Рассел, страница 22 в моей черной тетради, думал, скорее всего, именно о подобных людях, когда писал, наверное, главное для счастливой жизни это способность терпеть скуку. Скука, если не ошибаюсь, является неотъемлемой частью образа жизни брата с женой и самой природы их семейных отношений. Но тут надо судить с оглядкой. Возможно, мне так только кажется. Возможно, эти двое чувствуют себя на седьмом небе, постоянно скучая и нагоняя скуку на нас, на всех остальных. Но результатом в любом случае является счастье. Счастье, которое долго вываривается на медленном огне и которого они сами не сознают. Для них быть счастливыми — то же самое, что быть толстыми. Они наслаждаются жизнью, потому что никогда с самого момента знакомства не испытывали никаких соблазнов или острых ощущений. И это, по их мнению, можно считать потрясающим жизненным опытом. То, чем для свиней является грязная лужа, где можно в волю поплескаться, тем для моих родичей является скупость. Если один из двоих вдруг изрекает некую глубокую мысль, это чистая случайность. А если в них проклевывается что-то незаурядное, тонкое, поэтичное или хотя бы намек на чувство юмора, Это происходит против их воли и убеждений. Однако счастье брата и его жены заставляет меня самого страдать, поскольку высвечивает некую прореху в моей собственной душе, где должно помещаться счастье, ведь мне так и не было дано его изведать. Хорошо, но был бы я счастлив, и что? А ничего. Не думаю, что существует некое умственное преимущество в том, чтобы быть несчастным. Эта мысль тоже принадлежит Бертрану Расселу. Страниц в книге я не записал. Мне самому думается, что жизнь в несчастье — не повод для гордости, а уж об интеллектуальном превосходстве тут не может быть и речи. 31. Я пошел с Пеппой на улицу Сирано, чтобы посмотреть на забег, называемый «Сан Сильвестре», с финишной лентой на стадионе «Кампо де Вальекас», Это соревнования международные, толпа любопытных волнует меня мало. Потом по радио я слышал, что первое место занял парень из Уганды. Стройные тела, легкие ноги, молодость и общая уверенность, что жизнь течет в одном направлении и заканчивается в определенной точке, маня возможностью победы и награды. Поскольку лучшего занятия у меня не было, и никто нигде меня не ждал, я простоял на краю тротуара, пока не пробежал последний участник. Некоторые спортсмены дышали, издавая какие-то странные звуки. К тем, кто бежал последними, я испытал особую симпатию. «Вот это мои люди», — подумалось мне, — «те, что проигрывают». Потом я спокойно вернулся домой и доел оставшуюся с обеда чечевицу, йогурт с весьма скромным вкусом и кусочек турона на яичном желтке. Вот и весь мой новогодний пир. Я написал Никите и поздравил его с Новым годом. Этому чертову парню понадобился целый час, чтобы ответить. Я уже начал волноваться и злиться. Наконец получил ответ. Фразу из шести слов с пятью орфографическими ошибками. Несколько наночастиц любви, а это самое главное, и целую серию смайликов. А еще мне написал из Мексики хромой, подружески, шутливо, и пожелал, вот сволочь, счастливого года самоубийством в придачу. С нескрываемой радостью он также сообщил, что избавился от своей ноли ми тангере». Рауль не написал мне и не позвонил. Я не написал и не позвонил Раулю. Ничья. Ноль-ноль. Амалия для меня все равно, что умерла. Маму я навестил утром и поцеловал. После ужина у меня был соблазн пойти в центр и в каком-нибудь баре съесть традиционные виноградины, согрешить слиянием с толпой, потолкаться среди празднично настроенных, пьяных и незнакомых людей. Но зачем? У себя дома мне будет гораздо лучше. С Тиной, раскинувшейся на диване, в соблазнительной позе, и с Пеппой, напуганный взрывами петард на улице. А еще я буду смотреть по телевизору какую-нибудь программу, сделанную слабоумными для слабоумных. Да и кисть винограда лежит у меня в вазе. Хотя, если честно, как-то мне уж не до традиций. Зато я не отказал себе в том, чтобы послушать по телевизору удары колокола, провожающие 2018 год. Но эти удары колокола и плотная толпа вопящих людей у Пуэрто-дель-Соль меня доконали. Я хотел испытать что-то вроде новой встречи с папой, увидев на экране фасад Королевской почты. А вот сейчас покажут здание, где меня пытали. Думаю, человек, который его пытал еще жив и наверняка тоже слушал по телевизору колокольный звон, удобно сидя в кресле у себя дома, дряхлый в тапочках, слушал и говорил, «Вот здесь я пытал!» Или «Как хорошо я пытал там внутри!» И зря же я получал награды даже при демократии. Я спрашиваю себя, что бы я сделал, узнав его на улице? «Простите, а это не вы пытали моего отца?» Он ведь уже старик, которого легко отхлестать по физиономии. Но и осторожность не помешает. Меня бы не удивило, если бы он сохранил привычку носить с собой пистолет в кармане пальто. Итак, только что начался последний в моей жизни год. О темная ночь, я уже ничего не жду. На самом деле этот сонет Винсенте Александре один из немногих, которые я знаю наизусть, но применить к себе его слова не могу. Стихотворение слишком печальное, слишком пронзительное. А я совершенно хладнокровно пишу эти строки и констатирую, что больше никогда не услышу колокольного звона на Новый год. И моего отца, наконец-то, прекратят пытать. Я иду в постель, чтобы заняться известным делом стиной, но прежде все-таки успеваю загадать самое главное желание в наступившем году. Миллионы людей... разбросанных по всей планете в этот миг, обещают бросить курить, перейти на более здоровую пищу, похудеть или по мере возможности отказаться от пластиковых упаковок. Мой план на 2019 год таков. Я лишу себя жизни в ночь с 31 июля на 1 августа, хотя пока не знаю, где и каким образом. В нужный момент я приму нужное решение. Интересно. Что делает сейчас угандец, выигравший забег?